глава тринадцать императорский подарок дверь открыл сам Гутман. его жирная физиономия лоснилась благостной улыбкой он протянул руку и произнес а прошу вас сэр спасибо что пришли входите же спеейт пожал ему руку и вошел парень вошел следом толстяк закрыл дверь Спейд вытащил из карманов пистолеты, отнятые у мальчишки, и протянул их гудману «Вот, не стоит позволять ему шастать с ними по округе. Еще поранится, не дай бог». Толстяк весело рассмеялся, беря пистолеты. «Так-так», — сказал он, переводя взгляд со Спейда на юнца. «Это что такое?» Спейд сказал. «Да какой-то безногий калека, продавец газет, отнял их у него». Но я заставил вернуть. Белый как мял, парень взял пистолеты из рук Гутмана и рассовал их по карманам, не проронив ни слова. гудман снова засмеялся. «Ей-богу, сэр!» — сказал он. «Вы человек, с которым стоило познакомиться. Удивительный у вас характер. Проходите, присаживайтесь. Позвольте вашу шляпу». Парень покинул комнату, скрывшись за дверью по правую сторону от входа. Толстяк усадил Спейда в зеленое плюшевое кресло у стола, угостил сигарой, поднес к ней зажигалку, смешал виски с содовой, отдал один стакан Спейду и сел напротив него с другим стаканом в руке. — Итак, сэр, — сказал он. «Я надеюсь, вы позволите мне принести вам извинения за...» «Не утруждайтесь», — сказал Спейд. «Давайте поговорим о черной птице». Толстяк чуть наклонил голову влево и с нежностью посмотрел на Спейда. «Хорошо, сэр», — согласился он. «Давайте». Он сделал глоток виски. — Это будет поразительнейшая история из всех, что вам когда-либо доводилось слышать, сэр. — Я говорю это, зная, что профессионал вашего калибра наслушался, должно быть, немало поразительного. Спейд вежливо кивнул. Толстяк сощурил глаза и спросил. — Что вам известно, сэр? об Иерусалимском ордене госпитальеров святого Иоанна. Позднее их называли рыцарями Родоса, Мальты и так далее. Спейд помахал сигарой. Немного. Только то, что я помню из школьной истории. Крестоносцы или что-то в этом роде. Очень хорошо. Стало быть, вы не помните, что султана Османской порты Сулейман Великолепный — Изгнал их с Родоса в 1523 году. Нет. Ну вот, сэр, он это сделал. И они обосновались на Крите. И пробыли там семь лет, пока в 1530-м не убедили императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга отдать им... Гутман растопырил три пухлых пальца и начал загибать. Острова Мальту, Гоца и крепость Триполи. Да? Да, сэр. Но с некоторыми условиями. Каждый год они должны были платить императору дань. В виде одного, он поднял палец, сокола, в качестве признания того, что Мальта остается под властью Испании и если они покинут остров, то он должен вернуться к Испании. Понимаете? Он даровал им остров, но только до тех пор, пока они сами им пользуются. И они не могли ни продать, ни подарить его никому другому. Ясно. Толстяк оглянулся через плечо на три закрытые двери, придвинул свой стул на несколько дюймов ближе к спейду, и понизил голос до хриплого шепота вы хоть представляете себе каким огромным просто неизмеримым богатством обладал орден в те времена насколько я помню сказал спеейт устроились они весьма неплохо гудман снисходительно усмехнулся весьма неплохо это еще очень мягко сказано сэр он заурчал тише и с какими-то сладострастными нотками. Они просто купались в роскоши, сэр. Вы не представляете. Никто из нас не может себя представить. Они долгие годы охотились за сарацинами, захватывая невероятно богатую добычу. Самоцветы, драгоценные металлы, шелка, слоновую кость — Все самое лучшее, чем славен Восток. Такова история, сэр. Мы все знаем, что эти религиозные войны для них, как и для тамплиеров, были в основном делом наживы. Ну так вот, император даровал им мальту, а в качестве ежегодной ренты просил одну единственную ловчую птицу. Чисто символическая плата. Вполне естественно, что эти непомерно богатые рыцари голову ломали, как бы им выразить свою благодарность. И вот, сэр, они думали, думали, и, наконец, их посетила замечательная мысль. Послать Карлу в качестве дани за первый год не какую-то жалкую живую птицу, а великолепного золотого сокола с головы до когтей, инкрустированного лучшими драгоценными камнями из их сундуков. А мы помним, сэр, что у них имелись роскошные камни, роскошнейшие в Азии. гудман перестал шептать. Его маслянистые темные глазки изучали безмятежное лицо Спейда. Толстяк спросил. «Итак, сэр, что вы об этом думаете?» даже не знаю толстяк самодовольно улыбнулся таковы факты исторические факты не школьные учебники истории мистера валса но это все равно история он подался вперед. архивы ордена начиная с 12 века и так далее до сих пор хранятся на мальте они не остались нетронутыми но в них содержатся не менее трех — он поднял три пальца — упоминаний именно об этом самом украшенном драгоценными камнями золотом соколе. В книге «Жозефа де ля вилля де руля» «Les archives de l'Eder de Saint-Jacques» есть отсылка к нему, требующая подтверждение, но все же отсылка и в неопубликованном, поскольку оно не было закончено из-за безвременной кончины автора приложении к исследованию Паули, «Dall'origine e d'incrustito del sacro militar ordine» содержится четкое и недвусмысленное изложение фактов, которые я вам поведал. «Допустим», — сказал Спейт, — «допустим, сэр». Великий магистр вилье де лиль дадам заставил турецких невольников изготовить в замке Сан-Аджела эту украшенную драгоценными камнями золотую птицу высотой в один фут, и послал ее Карлу, находившемуся в Испании. Он отправил ее на галере под командованием некоего французского рыцаря по имени то ли кормье, то ли корвер, который был членом ордена. Толстяк снова понизил голос до шепота. Птица так и не достигла берегов Испании. Он улыбнулся плотно сжатыми губами и спросил. — Вы слыхали о Барбаросе, о краснобородом Хайриддине? — Нет? — Знаменитый османский флотоводец-корсар. В то же время он отплыл из Каира. И вот, сэр, он захватил галеру рыцарей и забрал птицу. Так птица попала в Алжир. Это факт. Факт, который французский историк Пьер Дан упомянул в одном из своих писем из Алжира. Он пишет, что статуэтка более ста лет находилась на севере Африки пока ее не вывез сэр Фрэнсис Верней, английский путешественник-авантюрист, который некоторое время плавал с алжирскими пиратами. Может, это и не так, но Пьер Данн уверен, что все так и было. А для меня этого вполне достаточно. Примечательно, что в мемуарах леди Фрэнсис Верней «История семейства Верней на протяжении 17 века» О птице ничего не сказано. Я искал. И совершенно ясно, что сэр Фрэнсис не владел птицей на момент своей кончины в Мессинской больнице в 1615 году. Тогда он был беден, как церковная мышь. Но одно, несомненно, сэр, птица действительно отправилась на Сицилию. Оказавшись там, она стала собственностью Виктора Амадея II вскоре после того, как он в 1713 году сделался тридцатым королем Сицилии и входило в число подарков его невесте, когда он женился в Шамбери после отречения от престола. Это факт, сэр. Корутти, автор книги «История Делереньо Дивиторио Амадео Секондо», лично подтверждает это. Может быть, они, Амадей и его супруга, взяли птицу с собой в Турин, когда он пытался отменить свое отречение. Так или иначе, в следующий раз «Сокол» появляется на страницах исторических хроник, уже будучи собственностью одного испанца, который служил в армии, взявшей Неаполь в 1734 году. Отца Дона Хосе Монино Иридоно, графа Флорида Бланки, главного министра при Карле Третьем, короле Испании. Нет оснований сомневаться в том, что птица оставалась во владении этой семьи, по крайней мере, до окончания Первой Карлистской войны в 1840 году. Затем мальтийский сокол появляется в Париже примерно в то же время, когда Париж наводняют бежавшие из Испании корлисты. Судя по всему, один из них и привез нашу птичку. Но кем бы он ни был, он вряд ли знал ее подлинную цену. И еще в Испании она была, без сомнения, в качестве меры предосторожности на время гражданской смуты, раскрашена или покрыта эмалью чтобы казаться всего лишь довольно любопытной черной статуэткой. И в таком обличье, сэр, сокол где-то семьдесят лет кочевал по Парижу, переходя из рук в руки дельцов и дилетантов от меры искусства, слишком недалеких для того, чтобы разглядеть, каким сокровищем им посчастливилось обладать. Толстяк сделал паузу, чтобы улыбнуться, и с жалостью покачать головой. Затем он продолжил. «Семьдесят лет, сэр!» Эта восхитительная вещица служила, так сказать, футбольным мячом в сточных канавах Парижа, пока в 1911 году греческий торговец по имени Харилаус Константинидис не наткнулся на нее в какой-то захолустной лавке. Харилаусу не требовалось много времени, чтобы сообразить, что это за вещь, и приобрести ее. Даже толстенный слой эмали не смог скрыть ее истинную ценность от ушлого грека, у которого был поразительный нюх на подобные вещи. И вот, сэр, именно харилаос отследил большую часть истории сокола и определил, что он за птица на самом деле. Я проведал об этом и в конце концов вытянул из него большую часть истории статуэтки, хотя с тех пор и сам смог добавить несколько деталей. Харилаус не торопился обращать свое приобретение в деньги. Он знал, что какой бы огромной ни была стоимость драгоценного сокола, за него можно получить гораздо более высокую, баснословную цену. Как только подлинность статуэтки будет установлена экспертами. Возможно, он планировал вести дела с одним из современных потомков старого ордена, английским орденом святого Иоанна Иерусалимского, прусским орденом иоанитов или итальянским или немецким ответвлениями суверенного мальтийского ордена. Словом, со всеми богатыми орденами. Толстяк поднял стакан, улыбнулся его пустоте и встал, чтобы наполнить его, а заодно и стакан Спейда. — Вы потихоньку начинаете верить мне? — спросил он, ловко управляясь с сифоном. — А я и не говорил, что не верю. — Нет, не говорили, — хихикнул гудман, Но по вам было видно. Он сел, сделал солидный глоток и промокнул рот белоснежным носовым платком. Ну что ж, сэр, чтобы получше уберечь птицу, продолжая изучать ее историю, Харилаус заново покрыл ее эмалью. Скорее всего, в таком виде она пребывает и по сей день. Ровно через год после того, как Грек приобрел ее, и, по-видимому, через три месяца с того дня, как я заставил его разговориться, я прочел в лондонской «Таймс» что его антикварный магазин был ограблен, а его самого убили. Уже на следующий день я приехал в Париж. Он печально покачал головой. Птица пропала. Ей-богу, сэр, я просто обезумел. Я поверить не мог, что кто-то еще знал, чем статуэтка была на самом деле. Я не мог поверить, что Харилаус рассказал еще кому-то кроме меня. Огромная часть его коллекции была украдена. И это привело меня к мысли, что вор просто захватил птицу вместе с остальной добычей, понятия не имея, что она из себя представляет. Потому что, уверяю вас, вор, который знал истинную ценность этой птицы, не стал бы обременять себя ничем другим. Нет, сэр. По крайней мере, ничем, кроме сокровищ короны. Он закрыл глаза и самодовольно улыбнулся какой-то своей мысли. Потом открыл глаза и сказал. Это произошло семнадцать лет назад. Да, сэр, семнадцать лет мне понадобилось, чтобы выяснить местонахождение этой птички. Но я нашел ее. Я так хотел ее заполучить. А я не из тех, кого легко отвадить от желаемого. Улыбка его стала шире. «Я хотел ее, и я ее нашел. Я хочу ее, и она будет моей». Он осушил стакан, снова вытер губы и спрятал платок в карман. «Ее след привел меня в пригород Константинополя, к дому русского генерала по фамилии Кемидов. Он ничего не знал о птице. Для него это было просто... Черная эмулированная статуэтка, не более. Но его врожденное своенравие, природная упертость русского генерала, помешало ему продать ее мне, когда я сделал ему предложение. Возможно, в своем рвении я допустил маленькую оплошность, совсем крохотную. Не знаю, так ли это, но я точно знал, что хочу ее иметь» и боялся, что этот тупой солдафон решит осмотреть свою собственность повнимательнее и отколет кусочек эмали. Тогда я послал своих агентов, чтобы они ее добыли. И они ее добыли, сэр. Но я ее не получил. Он встал и понес к столу свой пустой стакан. И все же я ее получу. «Ваш стакан, сэр. Выходит, птица не принадлежит никому из вас?» — спросил Спейд, кроме генерала Кемидова. «Принадлежит?» — живо переспросил Толстяк. «Ну, с таким же успехом, сэр, вы могли бы сказать, что она принадлежит королю Испании. Но я не вижу, как можно на законных основаниях объявить ее чей-либо собственностью, кроме как по праву владения». Он хмыкнул. Предмет такой ценности, который столько раз переходил из рук в руки, без сомнения, является законной добычей того, кто способен им завладеть. Тогда это мисс О'Шоннеси. Нет, сэр. Она мой агент. "О", иронически сказал Спейд. Гудман, задумчиво разглядывая пробку от виски, которую держал в руке, спросил: «Вы не сомневаетесь, что птица сейчас у нее?» «Почти нет». «И где же она?» «Точно не знаю». Толстяк со стуком поставил бутылку на стол. «Но «Ну, вы сказали, что знаете!» Возмутился он. Спейд небрежно махнул рукой. «Я имел в виду, что знаю, где взять ее, когда придет время». Розовые шарики на лице гудмана расположились в более счастливом выражении. «И возьмете?» — спросил он. «Да». «Где?» Спейд ухмыльнулся и ответил. «Положитесь на меня. Я все устрою». «Когда?» «Когда буду готов». Толстяк поджал губы, улыбнулся с легким беспокойством и спросил. «Мистер Спейд, а где мисс Ошонеси теперь?» «Под моим присмотром, в надежном месте». гудман снова улыбнулся, на этот раз одобрительно. «Готов вам довериться в этом, сэр», — сказал он. «Ну а теперь, сэр, прежде чем мы приступим к обсуждению финансовой стороны, ответьте еще на один вопрос. Как скоро вы сможете или будете готовы предоставить сокола?» Через пару дней. Толстяк кивнул. Что ж, годится. Тогда мы... Но я забыл о насущном. Он повернулся к столу, налил стакан виски, разбавив содовой, поставил выпивку у локтя Спейда и поднял свой стакан. — Ну, сэр, выпьем за честную сделку и за прибыль, которая из-за глаза хватит нам обоим. Они выпили толстяк сел спеейд спросил а как именно вы себе представляете честную сделку гудман поднес свой стакан к свету любовно посмотрел на него сделал еще один большой глоток и сказал у меня к вам два предложения и оба честные на ваш выбор я дам вам 25 тысяч долларов, когда вы доставите сокола ко мне, и еще 25, как только я доберусь до Нью-Йорка. Или вы получите четверть, то есть 25% от той цены, за которую я продам сокола. Выбирайте, сэр, 50 тысяч долларов почти сразу, или гораздо большую сумму, скажем... «Месяца через два». Спейд выпил и поинтересовался. «Насколько большую?» «Гораздо большую», — повторил Толстяк. «Кто знает, насколько?» «Я могу сказать сто тысяч, а могу четверть миллиона. Вы поверите мне, если я назову сумму, которая кажется мне вероятным минимумом?» «Почему бы и нет?» Толстяк причмокнул губами и понизил голос до урчащего шепота. «Что вы скажете, сэр, о сумме в полмиллиона?» Спейд сощурился. «Значит, вы думаете, что этот истуканчик стоит два миллиона?» гудман безмятежно улыбнулся. «Выражаясь вашими словами, почему бы и нет?» Спейд опустошил стакан и поставил на стол, сунул сигару в рот, вытащил, посмотрел на нее и сунул обратно. Его серо-желтые глаза подернулись дымкой. «Черт! Это ведь куча денег!» Толстяк согласился. «Да, это чертова куча денег!» Он наклонился и похлопал Спейда по колену. «И это абсолютный минимум!» если Харилаус Константинидис был полным идиотом. А он им не был. Спейт снова вынул изо рта сигару с отвращением, посмотрел на нее и положил на курительный столик. Он зажмурил глаза, снова открыл их. Они затуманились еще сильнее. «Это минимум, да? А максимум...» В слове «максимум» явно послышалось «ща» вместо «с», когда он это сказал. «Максимум» — гудман вытянул руку, раскрытой ладонью вверх. «Я отказываюсь гадать. Вы сочтете меня сумасшедшим. Я не знаю, и никто не знает, как высоко может подняться цена. И это единственная правда на сей счет». Спейд плотно прижал безвольно отвисшую нижнюю губу к верхней. Он беспокойно тряхнул головой. В глазах промелькнуло испуганное выражение и тут же погасло из-за сгущающейся мути. Он встал, упираясь в подлокотники кресла, снова тряхнул головой и неуверенно шагнул вперед. Он хрипло рассмеялся и пробормотал. «Чтоб тебя черти взяли!» Гутман вскочил и оттолкнул свое кресло назад. Толстые складки его плоти заколыхались. Глаза стали черными дырами на мыслянисто-розовом лице. Спейд мотал головой из стороны в сторону, пока его мутный взгляд нет, не отнесосредоточился на двери, но, по крайней мере, уперся в нее. Он сделал еще один неуверенный шаг. Толстяк громко позвал. «Уилмер!» Открылась дверь, парень вошел. Спейд сделал третий шаг. Теперь его лицо посерело, а челюстные мышцы под ушами надулись, как опухоли. После четвертого шага ноги его уже не выпрямлялись, а мутные глаза почти скрылись под веками. Он сделал пятый шаг. Парень подошел и встал рядом со Спейдом, но не настолько рядом, чтобы преградить ему путь к двери. Правая рука юнца пряталась под пиджаком у сердца. Уголки его рта подергивались. Спейд попытался сделать шестой шаг. Мальчишка резко выставил ногу, сделав подножку Спейду. Спейд споткнулся об эту ногу и повалился на полумячком. Парень, не вынимая руку из-под пиджака, смотрел на Спейда сверху вниз. Спейд попробовал встать. Парень как следует замахнулся правой ногой и пнул Спейда в висок. От удара Спейд перевернулся на бок. Он снова попытался встать, но не смог и заснул.